«Волшебное зеркало». Вы должны нести личную ответственность за все. Отвечайте за свои действия и действия ваших подчиненных. В наши дни чувство ответственности – большая редкость. Ответственность отличает хорошего руководителя от плохого. Считается, что частые ошибки – это вина кого-то другого, чья работа не имеет отношения к вашей. Большинство людей винит других в своих проблемах, неудачах и бедах. Тот руководитель, который не боится взять всю ответственность на себя, выделяется на фоне остальных. Хороший начальник всегда первым произносит «это была моя ошибка, моя вина, и как я это проморгал». И только первоклассный руководитель говорит Эта блестящая идея принадлежит Джо. Успех проекта – следствие усердной работы Доминика. Это заслуга ПАТа. Служащие уважают руководителя, берущего на себя ответственность, и того, кто отдает должное своим сотрудникам. Они вдвойне уважают того, кто, беря ответственность на себя, отстаивает своего сотрудника и щедро на похвалы. Хороший руководитель не ищет козла отпущения и не старается оправдать себя». Эти будущие руководители научились брать на себя ответственность в тяжелой ситуации. Они проходили обучение, чтобы стать пилотами реактивных истребителей военно-воздушных сил США. Они привыкли побеждать, быть во всем первыми. Именно поэтому их и отобрали среди многих. У них были превосходные учебные характеристики, они были лучшими из лучших. Они много работали и готовились к успеху, а не к поражению. Группа будущих пилотов проходила тест, после которого из 58 человек было отобрано только 26. Оставшиеся за бортом принялись во всем обвинять инструкторов, тесты, систему оценки и всю систему в целом. Тогда капитан, несущий ответственность за учеников, боевой пилот, которого уже неоднократно награждали, закрыл дверь комнаты, где они собрались, и неожиданно сказал «Господа, «Когда вы ищете виновного, советую вам для начала посмотреть в зеркало. Тот, кого вы видите в отражении, он, и только он ответственен за все ваши победы и поражения. Ответственность начинается с себя». Несколько недель спустя капитан и один из будущих пилотов сидели в самолете и проверяли техническое состояние машины перед взлетом. Внезапно капитан вылез из кабины и объявил курсанту, что сейчас состоится его первый самостоятельный полет. Теперь все зависит только от тебя. Удачи! Перед тем, как новый пилот ВВС США взмыл в небо, он сделал в точности то, что когда-то советовал капитан. Застегнул шлем, повернул в свою сторону зеркала и гордо подмигнул тому единственному человеку, который сделал все это возможным. Хороший руководитель публично признает себя ответственным как за свои собственные ошибки, так и за ошибки всей команды. И он не упустит случая при всех выразить сотруднику благодарность за любую успешную работу. Но нет ничего плохого и в том, что вы иногда можете посмотреть на себя в зеркало и одобрительно кивнуть тому, кто сделал ваш успех возможным.